Снискать на Рождество Святого Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня. Когда незаходимое солнце правдой, Спаситель наш восхотел воссиять миру и уже преклонил небеса и вселился в чистейшую девичью утробу, в это самое время должно было совершиться от неплодной рождения девицы его Святого Иоанна Предтечи ему, как правозвестнику, надлежало предшествовать явлению Господа, проповедуя и говоря: «Идет за мною сильнейший меня. И вот, когда исполнилось святой Елизавете время родить, она родила сына в старости своей, от замотаревшей утробы, как в древнейшие времена родила Сара Исаака. Так одно чудо предверяет другое прежде чем дева рождает христа замотаревшая во днях своих рождает предтечу Христова, чтобы видевшие сверхъестественное рождение от состарившейся поверили и при естественному рождению от небрачной девицы и сказали себе всемогущая десница Божия, разрешившая неплодство старицы сильна и нетленную Девуса делать чистую матерью Потому-то чудесному рождению Спасителя мира предшествует чудесное рождение предтечи. Этому надлежало быть для того, чтобы одним чудом приготовить мир к восприятию другого чуда. Увидев матерь замоторелую во днях своих, люди становились более способны к лицезрению Пресна Девы, родившей сына сделавшись свидетелями дивного рождения от престарелой Елизаветы, они преуготовились к вести о странном рождении Христа от Девы. Ибо в том и другом событии по воле могущественного Бога, коему повинуется всякое естество, способ рождения препобедил естества уставы. Когда Елизавета родила пред Христова, то все ее сродники, соседи и знакомые, услышав об этом рождении, радовались вместе с нею, потому что Господь соделал ей великую милость, отнял у нее поношение обесчастье. Так исполнились слова благовестника Божия архангела Гавриила, который говорил Захарии: "Жена твоя Елизавета родить тебе сына, и многие о рождении его возрадуются". Тогда радовались как сродники Захарии, так и те, кто с великим желанием ждал мессию-избавителя. Ибо хотя они и не знали о совершившейся уже тайной в воплощении Сына Божия, однако дух их, окрыляемый под воздействием Духа Святого, самым событием рождения предтечи таинственно подвигнут был на радость, и они увидели в этом событии как бы некоторое уверение в том, что дождутся чаемого мессии. Восьмой день по рождении при течи пришли священники и родственники Захарии в дом его для участия в обряде обрезания младенца. При этом они хотели назвать его именем отца, Захарию, Но мать младенца не соглашалась на то. Имея мужа-пророка и родив пророка сына, святая Елизавета была и сама исполнена пророческого дара. И по пророческому предвестию настаивала, чтобы ее сына нарекли тем именем, которым повелел наречь его ангел. От своего мужа она не могла слышать об этом, ибо Захария возвратился из храма в дом свой, имея как бы связанный язык, и не мог рассказать своей супруге, что он видел ангела, который благочестил ему о зачатии сына и повелел при этом наречь ему имя Иоанн. Итак, наставляемая Духом Святым, святая Матерь называет младенца Иоанном, пророчески, как она и прежде пророчески познала пришествие к ней Матери Божией, когда говорила: "И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?" Тогда священники и родственники стали знаками вопрошать Захарию, как бы он хотел назвать младенца. Тот и спросил дощечку и на ней написал: Иоанн ему имя. И тогда же отверзлись уста Захарии, и язык его разрешился от уст немоты, и он стал говорить, прославляя Бога. Все дивились столь многим чудесам, которых свидетелями они были, изумлялись и тому, что состарившаяся родила младенца, и тому, что немоцствувший отец мыслил о имени сына одинаково с матерью и тому, что не по написании имени стал говорить и написанное рукой произнёс языком, как будто имя Иоанна было ключом для уст отца, которые после написания Захарием этого имени отверзлись для прославления Бога. Слушая речи Захарии, все дивились и ужасались еще более и поведали о всем виденном и слышанном во всей горней стране иудейской. То есть в пределах священного города Хеврона, в котором был дом Захарии. Город этот с его пределами еще в дне Иисуса Навина отделен был священническому племени Аарона. От Иерусалима он отстоял на расстоянии восьми часов пути и был расположен немного дальше Вифлеема на возвышенном месте. Горним градом он назывался из-за высоких гор, на которых он был расположен. При этом пределы его носили название Горней страны, как о том написано в Евангельском повествовании о путешествии Пресвятой Богородицы к ее родственнице Елисавете. Встав же Мария в дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в город Иудин, то есть в Херрон, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Таким образом, здесь, -то, в Евроне, в горнем граде, Колено и Удова, посреди нагорной страны, и происходили все те изумительные и чудесные события, о которых было былоговорено выше. И все слышавшие об этих событиях много дивились и с недоумением думали, что будет младенец сей, И рука Господня была с новорожденным отроком, умножающим в нем деяя благодати Божией и соблюдающие его от меча Ирода. Ибо о чудесном рождении Иоанна дошел слух и до Ирода, и он много дивился ему, говоря в себе, что будет младенец сей. Когда же родился Господь наш Иисус Христос в Вифлееме иудейском, и с востока пришли волхвы и расспрашивали о новорожденном царе иудейском. Тогда Ирод Послал в Вифлеем воинов с повелением избить там всех детей мужского пола, вспомнил и о Иоанне, сыне Захарии, о котором он слышал много чудесного, и стал размышлять: "Не он ли будущий царь иудейский?" Поэтому терзаясь злобою, он задумал убить и его, и с этой целью нарочито послал убийц в Хеврон, в дом Захарии. Однако посланные не нашли святого Иоанна. Когда начались в Вифлееме безбожные убийства детей, то глаз и вопль бывший в бывшей Вифлееме дошел и до Хеврона, отстоявшего от города Давидова в недалеком расстоянии. При этом здесь узнали и о причине бывшего в Вифлееме плача. Святая Елизавета, взяв отрока Иоанна, тотчас же поспешно отправилась в высочайшие горы пустыни. В это время святой Захария находился в Иерусалиме, исполняя при влучившуюся ряду служения своего, сокрывшись в горах, святая Елизавета со следозами молилась Богу, прося его защитить ее с отроком. И когда с высоты гор она увидела приближающихся воинов, то возопила, обратившись к каменной скале: "Гора Божия, прими матерь, с чадом". И тот час расступилась гора, приняла Елизавету с отроком Иоанном внутрь и таким образом скрыла их от настигавших убийц. Так воины, не найдя искомого, возвратились к пославшему их с пустыми руками. Тогда Ирод послал в храм к Захарии оруженосца своего сказать ему: "Отдай мне сына твоего". Святой Захарий ответил: "Я служу теперь Господу Богу Израилеву, а где в настоящее время сын мой, того не знаю". Ирод сильно разгневался и снова послал к Захарии оруженосца сказать ему, что если он не выдаст сына, то умрет сам. И пришли к нему воины свирепые, как звери, готовые совершить повеление беззаконного царя, и с яростью говорили священнику Божию: "Где ты скрыл своего сына? Выдай нам его, ибо царь приказал нам тотчас же убить тебя, если ты не выдашь нам сына своего". Захария на это мужественно ответил: "Вы убьете тело мое, Господь же примет мою душу". И тот час убийцы, исполняя беззаконное повеление, устремились с яростью на Святого и убили его между церковью и алтарем. Пролитая кровь его, впитавшись, осталась на мраморе и сделалась как камень во свидетельство преступления Ирода и его вечного осуждения. Между тем Елисавета, сокрытая Богом вместе с Иоанном, пребывала в расступившейся горе. В ней, по Божьему повелению, образовалась для них пещера. Вблизи неё явился источник и выросла финиковая пальма, полная плодов. всякий раз, как наступало время принятия пищи, дерево преклонялось, когда же они насыщались плодами, снова выпрямлялось. По прошествии сорока дней после убиения Захарии, святая Елизавета преставилась в упомянутой пещере. С этого времени святой Иоанн питаем был ангелом до своего совершеннолетия, хранимый до дня явления своего израильскому народу. Так хранила и покрывала рука Божия святого Иоанна, да предыдет он перед лицом Господним, духом и силою Иллиною и уготовит путь ему грядущему спасти род человеческий. За все это дославится Христос Бог и Спас наш с Отцом и Святым Духом во веки аминь